Глава п я т а ч ё р н ы й кот перешёл дорогу, Носи с собой китикэт, И он извинится». С тёмным мы познакомились весьма эпично. Я возвращалась поздним вечером, После тренировки опоздала на автобус, И пришлось несколько остановок пилить домой пешком. В итоге была уставшая, злая и голодная, Да ещё и предвкушала показательную порку — которую, безусловно, устроила бы мне мама по возвращении домой. Не знаю, был ли мужчина, который неожиданно выплыл из тени дома маньяком. Моим накрученным нервом было достаточно вальяжного «Куда торопишься, детка?». Я отпрянула и деревянным от ужаса голосом послала незнакомца в места, далекие и неведомые, сопровождая описание пути витиеватыми оборотами исконно русского языка. Впоследствии Артем пытал меня пирожными, чтобы записать все, что я тогда выдала. Но вспомнить, что несла, не смогла. Потому как живописно обрисованный насмерть перепуганной девушкой путь маньяку не понравился. И он решил перейти к активным действиям. Но на беду мимо проходил парнишка с мелкой б а л о н к о й на поводке. На беду парнишки и баллонки. Артем, а это был он, решил выказать благородство и спасти попавшую в беду невинную деву, но не придумал ничего умнее, кроме как скомандовать своей питомице фас. Белоснежное хрупкое создание вильнуло хвостом и подумало, «Ты хозяин-дурак, но я все равно тебя люблю», ну и выдала в подтверждение подобострастное т я в Маньяк подумал, что собака – намекает на агрессию и замахнулся ногой с намерением пнуть животное. Но б а л о н к а проявила чудеса изящной изворотливости, поэтому удар достался невезучему Тёмычу. Пока он выл от боли, мужчина вцепился п о ц а н у в шею и раздался хрип. В общем, надо было спасать моего героя, что я и сделала. Проделав хитрый отвлекающий манёвр, я со всей силы треснула мужика по голове, «Спортивной сумкой». «В то время я училась кататься на коньках». «С тех пор Артём безответно и беззаветно в меня влюбился». «А я на всю жизнь уяснила. Главное – это правильная тактика». «Если убеждение не помогает, следует переходить к более убедительным методам». «Да, у меня нет сейчас сумки с коньками». «И так справлюсь». «С маньяком прокатила, и тут сработает». «Простите», Слезая с кровати, повторила я и рывком подняла рубашку. Конечно, ректор уже видел то, что открылось его взору, но это несчастного не спасло. Мужчина на пару мгновений завис, чем я и воспользовалась, бросилась на него, как рэкбист, сбивая с ног, и таран полетел спиной прямиком в арку. Я не стала полагаться на слепой случай и с разворота добавила удар ногой. После занимательной встречи с маньяком я пересмотрела свои увлечения и записалась на карате, который придал красивому мужскому телу дополнительное ускорение. Судя по квадратным глазам ректора, подобного поведения он ожидал от меня меньше всего. Когда мужчина исчез в мутноватой субстанции портала, я отряхнула руки и поправила одежду, улыбнулась в пустоту и побежала к выходу. «Не знаю, как далеко занесло противного ректора, но это и не важно. Главное, я выиграла время, чтобы заново провести с друзьями ритуал. А как потом э л е н будет разбираться с Тараном, не моя проблема. Судя по всему, девчонка она ушлая, так что не пропадет. Как и я». «Не отдашь», — услышала неожиданно. «Поднимайся, слабак, или я сам заберу это из твоих мертвых рук». остановилась и, нахмурившись, посмотрела на группу молодых людей в форменной одежде. Четверо окружили колено преклоненного парнишку, который что-то прижимал к груди и смотрел на своих мучителей снизу вверх с таким ужасом, что ноги сами понесли меня к большому раскидистому дереву. «Эй!» — позвала я, обращаясь к опирающемуся ствол блондину. С первого же взгляда было понятно, что этот смазливый юнец и есть заводила. «Вам не стыдно нападать в пятером на одного?» «Иди, куда шла!» — лениво бросил студент, даже не взглянув в мою сторону. На его миловидном лице блуждала предвкушающая улыбка. «Пока за тебя не взялись!» Хмыкнув, я уперла руки в боки. «А это уже угроза преподавателю юноша!» Прошу представиться и сообщить телефон родителей. Я лично поговорю с ними о методах твоего воспитания. Парень растерянно моргнул, и я, наконец, удостоилась высочайшего внимания. «Ты еще кто?» «Ваш новый учитель», — кивнула я, подтверждая его худшие опасения. «Это та ф и ф а из столицы», — шепнул заводили паренек с короткой стрижкой. «Вот оно что!» оскалился блондин. Забыв о жертве, оттолкнулся от дерева и вальяжно направился ко мне. «Человечка с длинным языком? Что ж, учитель!» Он язвительно выделил последнее слово. «Я преподам тебе урок, как нужно обращаться к драконам». Растегивая пуговицы на строгом удлиненном пиджаке, парень криво ухмыльнулся. Предмет одежды упал на траву, Остальное блондин решил не снимать. Он вдруг бросился вперед, будто хотел напасть. Подпрыгнул и... Я поняла, что эта э л е н Диас стремилась попасть преподавателем в магическую академию вовсе не из-за красивых глазок ректора. Миг, и я вскинула руки. С губ сорвались незнакомые непонятные слова, а блондин, очертания тела которого начали расплываться, накрывая меня огромной тенью, Вдруг взвизгнул и рухнул мне в ноги, будто словившая стрелу птица. Наступила тишина, в которой отчетливо послышался ик со стороны коленопреклоненной жертвы. — Она боевик! — просипел тот, что сообщил заводиля, откуда я приехала. — Бежим! — Договорим «Да позже! — крикнула я им вслед и схватила поскуливающего на траве наглеца за ухо. — А с тобой я еще не прощаюсь. Быстро сообщил телефон предков. «Ай!» Не знаю, что сотворил этот безобразник, но руку больно ожгло. Я разжала пальцы, и добыча ушла. Сверкая пятками и пятой точкой, одежда при частичной трансформации все же пострадала. «Спасибо!» Услышала я дрожащий голос. «Я не знаю, кто это и откуда взялся, но п о п а д и он к Ориджу, малышу пришлось бы не сладко!» Он разжал руки... И на траву спрыгнул маленький котенок, черный. Я радостно рассмеялась. Оставалось найти темного маму и провести ритуал. «Допрыгалась, Киселева!» Вдруг з а г о в о р и л а животное.